Глава 11 Проклятие Я с большим облегчением покинул ту комнату с юристом. Мы там провели несколько часов, но кажется, что целую вечность. Попил у меня кровушки этот крючкотвор. Варвара тоже умиротворенно выдохнула, когда все закончилось. Похоже, и ей это не сильно все нравилось, Но без договора я бы ни за что напоследующее не согласился. Слабая надежда себя обезопасить, но я за нее все равно цеплялся, как утопающий во время шторма. «Но теперь-то я могу уже узнать, что именно вы тут изучаете», обратился я к девушке. «И что собрались со мной делать?» «Разумеется», — лучезарно улыбнулась она, «но не тут, пройдем к лифту вниз. Тут есть люди, у которых нет допуска к тому, что изучается внизу». и у всех будут проблемы, если я сболтну лишнего. К тому же, думаю, будет лучше, если ты увидишь некоторые вещи своими глазами, чем узнаешь о них с моих слов». Я кивнул, давая согласие. Но к лифту мы прошли не сразу, завернув в столовую, что находилась буквально в шаговой доступности. Моя спутница первым делом направилась к кофейному автомату и заказала себе латте, после чего взяла себе шоколадный сырок в соседнем автомате. Тут была полноценная кухня, предлагающая сытные порции, но Варвара туда даже не посмотрела. Выбор странный, но не мне судить четырехзвездочного ранкера». «Как же вкусно!» — протянула Варвара от удовольствия, прикрыв глаза, но тут же вспомнила, что ни одна и с легким смущением посмотрела на меня. «Извини, я не ела ничего со вчерашнего утра. Хорошо, хоть поспать удалось пару часов». «Так, может, нормально поешь?» предложил я, слегка растерявшись от такого откровения. Даже у меня сегодня утром был плотный завтрак, так как я не знал, насколько все затянется, а быть голодным я не любил. «Потом, все потом, мне и этого хватит», ответила она и, облизнув пальцы, слегка испачканные шоколадом, допила кофе. Меня слегка забавляло, с каким упоением пробужденная поглощала этот сырок. Словно это было самое вкусное, что она когда-либо ела, И мне даже не хотелось прерывать эту трапезу. Впрочем, продлилась она недолго. Девушка управилась за какие-то несколько минут, после чего быстрым шагом провела меня к лифту. Правда, чтобы попасть внутрь, нам пришлось пройти небольшую проверку, а затем еще одну, но уже в самой кабинке перед спуском. «Внизу нас тоже будут проверять?» Ради шутки уточнил я, на что девушка кивнула с самым серьезным видом. Разумеется, это режимный объект повышенной секретности, и так просто сюда не попасть. Насчет режимности она преуменьшила. Технически даже оборонительные блоки считались режимными объектами, но по сравнению с тем, что ждало меня внизу, их уровень безопасности был сущей ерундой. На выходе из лифта нас ждала массивная металлическая дверь, створки которой скрывались в стенах, и четыре крупнокалиберные турели, сразу взявшие нас на мушку. «Правда, мне показалось, что в первую очередь они направлены именно на меня. Не самые приятные ощущения, скажу я вам». Впрочем, турели сдвинулись в сторону моей сопровождающей, стоило ей только переступить с места. «Не нервничай, все нормально», — сказала Варвара мне, улыбнувшись и прошла к в ы л и ш е й прямо из пола панели. Пробужденная что-то туда ввела, провела податчику своим бейджиком, после чего турели перестали целиться в нее, «Взяв на мушку только меня. Иди сюда, нужен твой бейджик». Я тут же его без промедления протянул. Чехова сделала с ним то же самое, что и со своим. В консоли что-то пискнуло, и автоматические орудия деактивировались. Наконец-то. Все, можно расслабиться. «А до этого было опасно?» — осторожно спросил я, стараясь не показывать, насколько это было нервно оказаться в подобной ситуации. Если личности не подтверждены в течение двух минут, то... Варвара сочувственно улыбнулась этим неудачникам и пожала плечами. «Стой, то есть, если случайный человек окажется тут, не имея допуска?» «Случайному человеку тут оказаться сложно. Но если кто-то все-таки сумеет провести вниз чужака, то да. И бывали такие случаи?» «Да, пару раз, не стала скрывать девушка. И когда последний?» «Недели две назад», — немного подумав, ответила она, — «было грязно, да и комплекс после такого обычно перекрывается для дополнительной проверки и поиска виноватых». После деактивации турелей двери перед нами разошлись в сторону, пропуская в следующее помещение, которое заканчивалось точно такой же дверью. Судя по всему, это был какой-то шлюз, уж слишком серьезно были укреплены проходы впереди и позади нас». Предположение подтвердилось почти сразу, стоило нам пройти внутрь. Дверь позади закрылась, свет потух, но уже через несколько секунд по бокам зажглись красные лампы. «Нас сканируют?» — догадался я. «Да, что-то вроде продвинутого рентгена», — с готовностью подтвердила моя сопровождающая. «Показывает оружие, и все запрещенное». Лампы загорелись зеленым, надеюсь, говоря, что все нормально, а следом включилось и основное освещение. Дверь впереди стала расходиться, и я про себя отметил, что она даже толще, чем та, что была позади. Почти полметра толщиной. Это же кто обладает такой большой параной? Или же здесь действительно есть, из-за чего необходимо устанавливать подобного рода защиту? Да это не лаборатория, а какое-то бомбоубежище, в котором можно пережить ядерный апокалипсис без особых проблем. Я теперь не удивлюсь, если где-то здесь обнаружатся склады со всем необходимым, чтобы перейти на долгое автономное существование без пересечения со внешним миром. За воротами нас ждало сразу несколько человек охраны, причем все в боевом облачении с экзоусилителями. На прибывшую женщину они не обратили почти никакого внимания, а вот на меня смотрели с каким-то подозрением. В общем, мы друг другу не понравились сразу. Варвара сказала мне ждать тут. а сама прошла чуть вперед и стала говорить о чем-то с одним из охранников, видимо, старшим тут. Они говорили несколько минут, но при этом до меня не донеслось ни слова. «Какие-то проблемы?» — спросил я, когда она вернулась, с озадаченным выражением на лице. «Не совсем», — слегка нахмурившись, ответила Чехова. «Просто Василию, это наш глава службы безопасности, не нравится, когда допуск дается сразу». Он предпочитает копнуть лично, перед тем, как пускать незнакомца на подконтрольную территорию. Но твой допуск одобрили наверху, так что ему остается лишь ворчать, не обращая внимания. Ладно, согласился я, и все же этот Василий проводил меня крайне мрачным и одновременно красноречивым взглядом. Будто этого мало, он демонстративно положил руку на пояс в опасной близости от кобуры с пистолетом. Намек прозрачнее некуда. но теперь-то можем, мы «Конечно-конечно», — поспешно произнесла пробужденная, подталкивая меня в спину, уводя подальше от безопасников. «Тут все свои. Как ты уже понял, мы изучаем проклятие». «Это-то я понял, и фактически единственное, что понял», — добавил я чуть тише, смотря на то, как из-за торопливости Варвары мимо проносятся какие-то лаборатории. Вот только разглядеть хоть что-то толком не удавалось. «Ты знаешь, что из себя представляют проклятия?» — неожиданно спросила Чехова у меня. «Это что-то вроде потусторонней болезни?» — попытался я представить самую простую аналогию, доступную мне. «Слишком уж много насчет этого было теорий в сети, чтобы выбрать одну достоверную». «Удивительно, но да. Хотя некоторые ученые, что их изучают, за такое сравнение надавали бы тебе по голове», — усмехнулась она. «Но в целом да. Очень много сходства». Например, проклятия почти всегда воздействуют исключительно на живых существ. Их воздействие различается, оно может быть как физическим, так и ментальным, но почти всегда оно исключительно негативное. По крайней мере, мне не доводилось встречать проклятия, что помогают людям, но и такое исключать нельзя. Предметы могут переносить п р о к л я т и е но почти никогда сами не страдают от их воздействия, что тоже подтверждает теорию о том, что проклятие — это целая категория болезней. Похоже, тема проклятий правда интересовала Варвару. Она говорила об этом с таким пылом, что я невольно заслушивался. Я надеюсь, что спустя годы проклятие внесут в список источников болезней наравне с вирусами и бактериями, и также в свою очередь научатся лечить, как и обычные болезни. Значит, это что-то вроде медицинского центра? Решил я попытаться зайти с другой стороны, хотя догадывался, что в с е несколько иначе. Всё несколько сложнее, вздохнула о н а На самом деле в с е это место было создано с другой целью. Ты слышал о том, что несколько месяцев назад мы смогли пройти 49-й уровень Бездны? Да, об этом ходили слухи, но официальных подтверждений не было. По крайней мере, я не слышал, чтобы о таком писали в газетах. или говорили по телевизору. Но это не слухи, все правда так, и буревестники приложили к этой победе руку. Впрочем, награда оказалась вовсе не такой щедрой, как рассчитывали многие, с непонятной интонацией в голосе произнесла Чехова. Так и не скажешь, то ли она радовалась этому, то ли наоборот была огорчена. Я про себя усмехнулся. С одной стороны, я мог поздравить буревестников с победой, А с другой, мне не было никакого дела до того, что они недополучили прибыль. И тем не менее, это было огромное достижение. Тогда почему об этом не говорят? Загвоздка в 50 этаже. Мы одолели босса, взяли трофеи и отправили вниз первую группу разведчиков. Среди них были четырех и п я т и з в е з д о ч н ы е ранкеры из первой сотни. В данный момент все они мертвы. Неожиданное признание. Там настолько сильные существа? Мне сложно было скрыть свое удивление, ведь люди, о которых говорила Варвара, это же самые настоящие монстры, способные на очень многое. Те пробужденные, которых видел я в зоне, это мелкие сошки, которые даже не имеют чипов, а четырех- и пятизвездочные ранкеры — это нечто запредельное. Люди с силой, сравнимой с атомной бомбой. «Мы не знаем», — покачала головой пробужденная. «Мы не видели там ни одного монстра». То, что убило ранкеров, это проклятие. Фактически весь сотый этаж — это одно сплошное проклятие. Любой, кто войдет туда, умирает, и даже зелья божественного исцеления и высшие заклинания магии света бессильны». Я удивленно возрился на девушку, не веря своим ушам. «Целый этаж — п р о к л я т и я Никогда еще подобного не было. «А жрецы, — тут же стал уточнять я, — они бессильны, умирают, как и остальные». Может, держится чуть дольше благодаря своей защите, но итог все равно один. Я не стану подробно описывать детали. Просто поверь, мы испробовали все. Вообще все. Все формы защиты, все формы лечения. Не помогает ничего. Теперь мне многое становилось понятно. Буревестники отгрохали этот центр только с одной целью — обезопасить сотый этаж и двинуться дальше. Но п р о к л я т и е это не монстры, с которыми можно справиться с помощью грубой силы. Эта дрянь коварна и смертельна. А уж после слов о том, что нет ни одного лекарства, то обеспокоенность гильдии становится очевидной. Скорее всего, сейчас началась гонка среди топовых гильдий за то, кто первым сможет очистить этаж или создать достаточно действенную защиту. Нельзя также исключать, что на этом этаже с учетом сложности может обнаружиться что-то очень ценное, что еще никто из бездны не доставал. Знал же, что тут что-то нечисто. А теперь выходит, что я оказываюсь разменной монетой в большой игре. Меня собираются использовать как лабораторную крысу для решения проблемы, и не факт, что я это переживу. Впрочем, о чем-то подобном я догадывался изначально, только теперь уже осведомлен о подробностях. «Я так полагаю, что мы мало-помалу подходим к теме того, зачем я вам настолько нужен», — криво улыбнулся я. «Ага», — слегка игриво подтвердила она, «но вначале я покажу тебе твою комнату». Я кивнул, но мысленно чертыхнулся. Я уже и забыл о том, что на все эти две недели являюсь чуть ли не собственностью буревестников и буду проживать прямо в этом комплексе. Покидать его без специального дозволения нельзя. С учетом же отношения ко мне безопасников, лучшим решением будет вообще не покидать свою комнату. «Жилую зону легко найти», – инструктировала меня Чехова. «Это место большое и запутанное, и для облегчения навигации используем классическую цветовую систему». Девушка указала на пол, по которому тянулись несколько разноцветных линий. «Жилая зона обозначена желтым цветом, и чтобы туда попасть, достаточно идти по ней. Красная – это зона особого режима, туда тебе доступа нет». Впрочем, как и в большую часть других зон. Я удивленно вскинул бровь. Не я придумала правила, п о ж а л а она плечами, моментально снимая с себя ответственность. Если тебе нужно будет попасть куда-то помимо жилой зоны, то тебя отведет сотрудник с допуском, так что не волнуйся. Хорошо. Жилая зона ничем особенным не выделялась, просто многоуровневая структура, состоящая из множества комнат, соединенных коридорами, Разве что в центре находилось что-то вроде зеленой зоны с симуляцией солнечного света и столовая. С девушкой мы спустились по лестнице на три уровня ниже, пока не оказались перед комнатой 312. «Это твой новый дом», — сказала она, открывая дверь с помощью бейджика. «Дом — это сильно сказано. Комнатка была небольшой, не больше 10 квадратных метров, и все, что там помещалось, это компактная одноместная кровать, стол с компьютером и шкаф». Было еще окно, но по факту оно было просто монитором, создавая видимость того, что мы вовсе не под землей. Приятным сюрпризом стало наличие отдельного санузла с туалетом, душем и раковиной. В остальном же все было довольно аскетично, но прилично. «Сойдет», — подытожил я, безэмоционально разглядывая место моего двухнедельного пребывания. «Надеюсь, мои вещи привезут?» «Если очень нужно, я распоряжусь», — кивнула она. «Но на первое время тут есть все необходимое». Пройдя внутрь, Варвара продемонстрировала содержимое шкафа, в котором оказались штаны, футболка, кофта. Несколько пар носков и нижнего белья. Не сдержав любопытства, я подошел и глянул на размер в начале футболки, затем кофты. Мой, ни больше, ни меньше. Подготовились, чтобы их. В очередной раз это сознание, что они все обо мне знают, почувствовал себя неуютно, но не стал поднимать эту тему. Если уж они мои личные данные по щелчку пальцев могут достать, что уж говорить про размер одежды? В комнате мы задерживаться не стали, с ней все было ясно, так что я просто запомнил, что теперь живу тут, и мы отправились дальше. Мои перемещения тут ограничены? Решил я сразу прояснить этот момент. Смотря что под этим подразумевать. Как я уже сказала, в часть зон ты не можешь попасть без сопровождения, система тебя просто не пустит. Она отслеживает перемещение всех, кто находится в центре, и если кто-то пропадает из зоны контроля, тут же поднимается тревога. В остальном же ты свободен, желая и общие зоны в твоем полном распоряжении. А комендантский час хмыкнул я так, как совсем бы не удивился его наличию. Мы под землей, и тут день-ночь почти ничего не значит, п о ж а л у плечами п р о б у ж д е н н ы е Обычно работают сменами, не привязанными ко времени суток, так что нет. никаких ограничений по времени суток». Я кивнул, удовлетворившись ответом. «Варвара вывела меня из жилой зоны, и мы пошли в черную». «Черная зона — это что?» — спросил я, так как моя сопровождающая не торопилась просвещать меня по этой теме и явно ждала от меня новых вопросов. «То же, что и красная, но если в красную может попасть большая часть работников этого комплекса, то вот список тех, кто работает в черной, довольно мал». «Ей целиком и полностью руковожу я», гордо заявила Чехова. Стоило нам войти в черную зону, как то, что доступ туда ограничен малым кругом лиц, стало очевидно. Несмотря на секретность, тут работало довольно много человек, отчего нет-нет, да в коридорах кто-то появлялся. Жилая зона вообще была полна людей, но стоило нам войти в черную, как коридоры резко опустили. Создавалось впечатление, что тут вообще не было ни души. «За мной», тихо сказала Чехова, но из-за гробовой тишины ее голос эхом отразился от пустых стен. «Я хочу тебе кое-что показать». Мы прошли несколько комнат, заполненных каким-то оборудованием, назначение которого мне было неизвестно, а моя сопровождающая не посчитала нужным рассказать, что это за помещение. Она целенаправленно вела меня куда-то вглубь, не обращая внимания ни на что другое. В конце концов, мы вошли в просторную комнату, центральная часть которой была огорожена стеклянными стенами. В маленькой стеклянной комнате, похожей больше на камеру, находилась больничная каталка, на которой лежал молодой мужчина с мертвецки бледной кожей, которую покрывало множество черных вен. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы по спине побежали мурашки. Мужчина не то спал, не то был мертв, по крайней мере со стороны он не демонстрировал ни малейших признаков жизни. «Кто это?» спросил я, разглядывая его, подойдя к стеклу. «Тот, к из-за кого я здесь?» Игорь Чехов, мой старший брат, и он, как и ты, проклят.